Глава 24. Бегущий в пустыне. Мы шли по пустыне уже пару часов, заметно сворачивая к югу. Как сказал Макото, который знал карту жёлтого преората лучше всех, столица была примерно в той стороне. Мне приходилось накрывать большую площадь своим сканером, ведь это была территория хозяев пустыни. Я чувствовал их под песком и часто поднимал руку, предупреждая спутников: "Надо замерить". Иногда я покручивал в руке небольшой кинжал, подаренный мне командором Хоросом. Мы отошли уже достаточно далеко, и оружие можно было достать. Он очень не хотел, чтобы кто-либо из его воинства увидел кинжал. Тот, кто скажет, что я не пытался убить своего брата Алгун, так он сказал мне. Я пытался и даже ранил его, но не зря он приор. Хорос сказал, что после этого избежал из столицы. Он считал этот поступок трусостью, и даже то отравление от которого мучился долгое время, считал чуть ли не наказанием за низость. Что он считал низостью? Попытка убийства или побег Хорос не ответил, лишь пожимал плечами. Возможно, чего только не привидится в бреду, и сейчас на трезвую голову он стал смотреть на ситуацию по-другому. Халли подтвердила, что частицы крови на клинке остались, хотя с виду лезвие оказалось чистым, лишь кое-где подхваченной ржавчиной, но оставалось надеяться, Что для обряда возвращения Беллера этого хватит? Марк меня всё не отпускает слова об абсолют о том, что где-то ошибка, взволнованно сказал Ангел. Я кивнул, потому что тоже частенько думала предупреждение. И что ты хочешь с этим делать? Хельда с интересом смотрела на ружьё в моей руке. Четверо спутников безупречно шагали со мной по знойной пустыне, и я понял, что от них скрывать мне особо нечего. Во мне был демон, начал я. Был вырвалась одновременно у Китсуны и Макота. Неужели они не почуяли, что Беляра больше нет? «Получается, ты больше не осквернён?» С лёгкой неприязнью спросила Китсуны. «Да», — кивнул я. «Я не дал рыжим лисам расслабиться, а то они уже наверняка мысленно нарисовали, как прощают мне все грехи. Его убили. Но я собираюсь его вернуть», — быстро добавил я. «Охнули все». А Китсуна даже остановилась, положив руку на рукоять. Зверица, не только законом, но и кодексом, привязанная к небу, не могла спокойно слышать такое. Впрочем, она вполне осознавала, что со мной ей не справится. Вчетвером, ну, шансы может и есть, но только Хильды и Фолки навряд ли на меня нападут. Дымокота, судя по взгляду, убивать меня не спешил. «Немыслимо!» — произнесла Китсуне. «Видит небо? Я не желала идти за приспешником демонов. Может, выслушаем его, сестра?» Взгляд лисицы не светил никакими эмоциями, а у меня не было никакого желания сражаться с характерами гордых зверей, тем более когда там всё зацементировано религией. Я молча пошёл дальше, бросив: "Это ваш выбор". И шаги всё равно звучали за моей спиной, и я начал рассказывать. Кто-то уже знал мою историю в большей или меньшей степени. Кто-то не знал. Про тринадцатого, про бога Каэля, про магию абсолюта, про девчонку Грозе. Знаешь, Марк, усмихнулась Хильда. Вот после всего, что ты сказал, четвёртый перст, слова про первушку звучат просто Вот дерьмо на ляче. Да по-детски они звучат. Здесь решается судьба всего ордена. И причём тут эта девчонка-служанка? Сообразить трудно, задумчиво бросил Фолки. Да, примал неясные варианты. Судьба ордена. Я даже скривился. Как много на меня нагрузили? Вообще-то я один. Странный ноль-проповедник, ставший человеком за пару месяцев. Пытаюсь идти своей дорогой, но вечно кому-то вставляю палки в колёса, и при этом меня наматывает на эту же палку. А теперь от меня зависит судьба Ордена. Марк, такова стезя великих героев, небо каждому определяет его меру. Она хоть помнит тебя, эта первушка?» — спросила Китсуна. «Видит небо? Когда мы встретились, ты был первушником, а теперь человек, значит, и нулём ты мог быть». Я вижу это, но не понимаю. Я пожал плечами. Когда ты убежал на свой остров искать древний кодекс, ты больше верила мне? От этого зависела судьба стаи. А сейчас его ордена не пременил доbyteя. Подождите, громко оборвал всех Макота. Вы вообще понимаете, что он сказал? Все на него глянули, и даже я. У него слово бога за пазухой. "Фолки поднял глаза. Обычное небо Он пошёл печами. Я тоже поднял взгляд, и вправду, небо как небо. Хельда почесала затылок, поправляя тугую чёрную косу. Да уж слово. Ещё бы к нулям собачьим знать, что с этим делать. Я не знал, и никто не знал, только Абсолют сказал, что мой путь лежит на небо, и слово должно быть сказано. Но сначала девочка, потом демон. Вот только поход в Тенебру не нравится Абсолюту. Кровь демона, кровь убийцы. и кровь хозяина, если я правильно все помню. И где тут ошибка? «Да ты сдурел, белый волк!» Макота прошипел, округлив глаза. «Мастер, белый волк!» Поправил его я, и лис, выргавшись, сплюнул. Мы лежали на дюне, глядя вдаль. Там виднелся широкий тракт, правда ощутимо занесенный песком. Дорога из столицы к Каутграду. Куда где под песком ещё виднелись крупные плоские камни, из которых была вымощена дорога. Когда-то за ней следили, чистили, но с некоторых пор в жёлтом преорате всем на всё наплевать. Нулячие бездна везде приносит лишь разруху, проворчал Фолки, оглядывая пустынную панораму. Как пояснил Макота, войска жёлтого обязательно должны пройти здесь. Как говорится, если уж идти через пустыню, то по проторенной дороге. Ну вот когда я наконец озвучил ему свой план, он так и сполз назад, ухватившийся за своё копье Глефу. У нас уже получалось такое. Я пожал плечами. И Хе тогда был всего лишь зверем? Эй, Марк, не зрывайся. Хилда толкнула меня локтем. Тогда была горстка бандитов, а тут войско Приора. Макото продолжал ругаться: "Ты не путай меру со ступенью". Да, когда я озвучил свою задумку, слухана прозвучало действительно немного бредово. Ну, действительно. Используя свою невообразимую силу, я буду бегать от отрядов приёров в пустыню, пока он сам не погонится за мной. Всё войско Гилберт в пустыню не пошлёт, чтобы не погубить, но всё равно искусится тем, что такой лакомый кусок находится неподалёку. А помогать мне будут животные, от которых я могу спокойно сбежать, а вот большому отряду сделать это сложно. Приманкой буду я, спокойно сказал я. Если что, весь риск на мне. Да с чего ты вообще взял? Что он везёт девчонку с собой? Не унимал Самокота. Ни разведки вообще никаких знаний. Самый глупый план. Хреновые варианты примул. Покачал головой Фолки. Я в пустынях особо не соображаю, но даже мне кажется, что ничего не получится. Ты не представляешь, какие воины бывают среди людей. Войска Приора порвут животных. Сомнением добавил Макота. Или животные порвут тебя до того, как добежишь до цели. Значит так, Сказал я, когда мы сползли с Дюны назад. «В бой не вступайте, но мне все равно нужна ваша помощь». Звери смотрели сомнением. «Хильда, помнишь мою просьбу?» Волчица удивленно вытарщилась. «Какую?» «Уведи девчонку», — кивнул я. «Пожалуйста». «Да ну с хрена ли?» Хильда едва не взорвалась. «Я тебе кто, мать-волчица? Но ты же женщина, да?» Я поморщился. «Этот разговор у нас уже был». А вот ей чего не предложишь присмотреть за ребёнком. Волчица мотнула головой на кицунэ. Хмурая самурайка вдруг побледнела и часто замотала головой, что-то сипло выдывив. "Да не волнуйся, присмотрим мы, примол сказал волк. Ты сам выживи". Глупый план, непродуманный, когда на горизонте в жарком вечернем мареве появились пики войска, ступающего по пыльному тракту, Фолки махнул мне. У него было фантастическое зрение, а я до сих пор не научился так далеко смотреть. «Их много», — сказал помощник Хильды. «Очень много». «Не рискуйте», — сказал я и пошел вперед. Как это реагируют животные на приближение огромной армии? Обрадуются дармовой пищи или испугаются острых клинков? Я не знал, но другого шанса у меня не было. В этот раз я, правда, решил не врываться в полчище врагов. Можно было бы привести монстров на хвосте, но Макото был прав. Это не горстка бандитов. Значит, буду действовать чуть хитрее. Мне теперь хотя бы не нужно идти через круги огромной пентаграммы, окружающей столицу. Тот, кто боялся моего прихода, теперь сам вышел навстречу. Но для начала мне предстояло выяснить, идёт ли вообще вместе с приором мастер Женя и решился ли он взять с собой девчонку. иначе вся моя задумка рассыплется прахом Солнце уже почти село, когда я наткнулся на первого разведчика. Точнее, он на меня. Я не скрывался, шёл посреди дороги, но при этом не забывал навесить на себя маскировку. Всё, чем владел. Зверь третьей ступени не спеша скакал на лошади и сфокусировал на мне глаза только тогда, когда меня почела лошадь. Все же животные в инфериоре обладают особым чутьем. Между нами было уже шагов в десять, и он успел выхватить рог и даже почти дунул, но копье уже пробило ему горло. Зверь завалился на седле, и напуганное животное вздыбилось, попыталось ударить меня копытами, а потом рвануло назад. Я не пытался его убить или остановить, к неразумным существам у меня претензий не было. Коню несся к горизонту, волоча за собой запутавшееся в стременах тело. А я принял в грудь светлячок духа. И через несколько минут до меня донеслись звуки боевого рога. Наблюдатели в войске заметили меня. Ещё несколько минут, и вскоре я увидел отряд, несущийся навстречу на своих двоих. Беглый взгляд там только звери. Десятник четвёртой ступени и с ним четыре зверя пониже рангом. Я напрякся, резко выкидывая свою меру вниз и прячась в звере четвёртой ступени. Ладно, пока ещё безопасно поиграем. Эй, падель пустынная. Бросил десятник, сбавляя ход. Высокий плечистый зверь в жёлтых доспехах с длинным двуручным мечом на перевес. За его спиной ещё два мечника с щитами и два лучника, которые держались чуть позади. У всех метки безные, но спокойные и спящие. Видимо, Вадон пока ещё не знал, что это кранав встречу войска жёлтого приора. Предводитель отряда растерянно осматривал меня, пытаясь определить, к какой стае я отношусь. И суди по всему, не понимал. Последний раз я собирал доспех в мусорном отряде Сноргла. Я улыбнулся десятнику, не забывая следить за лучниками за его спиной. Впрочем, дорога мощёная из крупных камней, так что стихии земли поможет мне их достать. Это ты убил садника? Ну, нагло спросил я. От одной стрелы я увернулся, второй отбил копьём. Десятник хмыкнул. Падаль. Командору не понравится, что я трачу на тебя время. сказал он. Ты стоишь перед войском самого приора, просто упади на колени и прими смерть от меча, а я сбавлю тебя от позора быть застреленным. Я тоже усмехнулся. Впервые слышу о таком. Или этот десятник из таких мест, где смерть от стрелы считается позорной. Одно радовало. Впереди действительно войско приора. Приор Гилберт здесь? Деремон Ильач. Как смеешь называть имя великого мастера? Десятник махнул И снова две стрелы сорвались ко мне. Сразу же я призвал струи песка, выкинув у лучников в крупные булыжники. Один полетел на спину с разбитым подбородком, второй вернулся, но ему тут же прилетел в затылок ещё булыжник. Магия земли подчинялась мне как никогда. Десятник обернулся на повреждённых соратников, потом махнул мечом, посылая мечников. Убить! Битва была очень короткой, а десятник оказался довольно трусливым, попытался сбежать, лишь только я убил его мечников. и отбил его первую атаку. Он выкинул в меня сразу несколько полевых струй, развернулся и дал дёру. Справившись с удивлением, что передо мной оказался маг воздуха, я в несколько прыжков догнал его, пригвоздив к земле копьём. Подальнулячья хрипел пробитым лёгким десятник. Его метка всё ещё спала, и я позволил себе ещё один вопрос. "Гилберт здесь?" Я крутанул копьё. Десятник заорал, как недорезанный, потом захрипел. "Да!" Да. Он уткнулся лицом в пыльный камень. С ним его верные командиры и рыцари. И тебе говно пустынное конец. Ты сдохнешь как? Как? Мне уже было неинтересно. Я оборвал жизнь зверю. Марк, я всё же согласна с рыжим лисом. Это просто самоубийство лесть на храп им на огромное войско. Взволнованно сказала Халия, услышав про людей. Меня больше волновали метки. Если в тенибре поймут, что я рядом, что звери станут опаснее в разы. Поэтому нам стоит вернуться и присоединиться к войскам Хороса». Я улыбнулся и опять пошел вперед. Теперь за мной гналось гораздо больше зверей. Полсотни, не меньше. Диск солнца уже почти исчез за горизонтом, и я перебегал с дюна на дюну, специально показываясь в сумерках преследователям на глаза. Это злило десятников, Они орали на подчиненных, и те впустую спускали в меня стрелы. Но только чтоб меня догнать, надо быть повыше меры. Когда из барханов внезапно вырвалось несколько скорпионов, у которых каждая клешня была размером с зверя, большой отряд перестал существовать. Зря Макот так беспокоился за животных, они расправились с воинами без особого труда. Я успел заметить буруны под ногами зверей, бегущих в панике посреди монстров. Какое-то особо крупное чудовище засело прямо в бархане. не спеша вылезать, и подсекала ноги зазевавшейся добычи. Даже думать не хотелось, какого размера этот скорпион, и я на всякий случай просветил бархан подо мной. Один из везунчиков, избежавших резни, выбирался ко мне по дюне. Именем Приора, великого мастера, он остановился, переводя дух и оглядываясь на кровавую расправу за спиной. Пятого перста Гильберта жал. Огромное жало пронзило беднягу насквозь, прокатило по песку, а потом показалась клешня и утянула его в землю. «Надеюсь, Марк, ты знаешь, что делаешь?» — проворчала Халли. Она, как и я, понимала, что это животное не было мной и замечено. «Конечно, знаю», — прошептал я, поднимаясь за следующим отрядом. Войско действительно остановилось. Поднимаясь на дюны, я увидел ряды воинов на тракте от самого горизонта, Сотни, если не тысячи. Не умел я считать на глаз войска. И вся эта махина реагировала с трудом, с огромной инерцией. Командор, управляющий первыми отрядами, уже потерял несколько, отправив их в погоню за мной. Но, скорее всего, он также отправил и гонцов вдоль идущей армады, чтобы сообщить Приору о причине остановки и ждал ответа. То тут, то там трубил боевой рог. Целые части вдруг меняли строй, выдвигаясь то в одну сторону, то в другую. Насходить с древней дороги никто не спешил. Гилберт почему-то не шёл в авангарде, предпочитая скрываться где-то далеко позади, и я скользил в пустыне вдоль идущего войска, пытаясь выведать у попадающихся разведчиков, где именно находится приор. Как только в погоне за мной срывался крупный отряд, мне приходилось уходить в пустыне гораздо глубже, используя по максимуму свои способности. И зря редко такие отряды погибали от моих рук, но чаще всего их убивали пустынные монстры. Иногда везунчики, справившись с нападением, отступали обратно, понимая, что уже на следующей дюне атака чудовищ может повториться. Да, я действовал нагло, играя с огнем, но, видимо, это и давало шанс на успех. Проблема была в том, что разведчики предпочитали держаться поближе к тракту, зная об истинных хозяевах пустыни. И пусть животные побаивались такой армады, но одиноких зверей с удовольствием цепляли. Поэтому и мне приходилось бежать чуть ли не в сотни метров от войск, где меня прикрывали от воинов, готовых сорваться по приказу, только горы песка. «Где приор Гильберт?» — прошептал я уже в который раз, удерживая шею разведчика в крепком захвате. «Как смеешь! Ты, зверьё пустое!» — хрипел зверь, бессильно царапая пластинки доспеха на моём локте. Не ему мерятся силы с человеком. «Да дерьмо нылячи, вы будто сами не знаете, где он!» — вырвалось у меня... На войском снова протрубил рок. "Это по твою душу, падаль", улыбнулся воин. "Сигнал приора". На дюнах вдруг показались головы, всё войско забралось наверх, сотни и сотни зверей получили приказ подняться и высмотреть меня. Неужели приор рискнёт отправить этих зверей за мной? "Эй!" послышался оклик, когда нас заметили. Буквально через одного в руках воинов появились луки, они стали кидать стрелу на те того. Там же я увидел над плечами зверей фигуру гораздо выше. Рыцарь в доспехах махнул мечом. Стреляй. Целая туча стрел заблестела в темноте. Ототолкнув охнувшего зверя, я мигом вызвал каменную рубашку и опять сорвался бежать в пустыню. Опасаясь, что кожа может не выдержать, я в момент выстрела поднял за спиной стену песка, пытаясь слабить удар. Разведчик ещё что-то хотел крикнуть мне, но тут сверху пали стрелы его же соратников. Бедняге не повезло. Ей едва не споткнулся, когда чуть потемнело в глазах. "Марк, ты потерял в этих боях слишком много сил". "Знаю", проворчал я. "Надо отойти в пустыню, передохнуть. Скрывать меру, биться со зверями, вечно держать в напряжении стихийные сканеры, чтобы не проворонить скорпиона в песке, да ещё маскироваться от разведчиков. Всё это отнимало силы. Я надеялся, что гораздо раньше выманю приора в погоню за мной. Хотел разозлить его, как наивного юнца. Внезапно ногу что-то обвило, я упал, перекатился. Неужели проспал скорпиона? Тут же опасность в висок, я уворачиваюсь, но не успеваю заметить одновременный удар в затылок. Добегался. Услышал я голос за спиной. Сразу трое скрутили меня, копье отлетело в сторону, что-то укололо в шею. И все так быстро. Я попытался дернуться, но тут же перед носом возникло лезвие. И знакомый запах смерти ударил в ноздри. Каракос! "Знаешь, Иррио, пустое что это, ведь так?" стиснув зубы, я кивнул. Это были три человека, и каждый третий перст. Тёмные лёгкие доспехи, почти не блестящие в темноте, и головы закрыты глухим шлемом. Надо было догадаться, что приор может послать за мной каких-нибудь особых воинов. Там, где в шею кололи, стало покалывать. Видимо, тоже какой-то яд. Место укола начинает потихоньку неметь. «Вот и великий мастер сказал, что ты должен знать, что это». Лезвие с каракозом покачивалось перед лицом. Сквозь прорези в шлемах я ощущал на себе внимательные взгляды. «Чем траванули?» — спросил я, поведя шеи. «Не бойся, это быстро пройдет». Послышался довольный голос. «Марк, ты потерял много сил. Есть шанс, что тебя заденут ядом». Отравленные лезвия были у всех троих, и опасность не дуром била в голову. Попытаясь вырваться, точно заденут. Захватчики позволяли смотреть в свою меру, и у каждого я видел сильный личный путь, владели каким-то боевым искусством с совершенстве. Вот же дерьмо наляче. Так он человек. Вырвалось у одного. Да нет, зверь, кажись. Не пойму. Безликий, что ли? Да демон это наверняка. Я уже плохо справлялся с маскировкой, и мнера человека вырвалось обратно. Послышались тяжелые шаги по песку. Тот самый закованный в сельверит рыцарь подошел и воткнул меч в песок прямо передо мной. «А, падаль звериная, башку сверну!» «Командор, приказано достать приору!» Тот рыкнул с досады, хотел было развернуться, а потом вдруг спросил. «Целого?» Все трое темных пожали плечами, и в следующий миг стальная нога врубилась мне в лицо. Я почти смог создать каменную рубашку, Но незнакомый яд в теле помешал, и удар всё же откинул меня на песок. Я попытался перекатиться, но тело уже плохо слушалось. Снова рядом отравленный клинок. Не дури. Ладно, тащите эту падаль. Рыцарь махнул, схватил меч и пошёл обратно. С меня стали срывать доспехи. Я сначала не понял зачем, но потом на плечу упала знакомая уже верёвка с колючками. Твою же нули оче мать. А вот теперь дело совсем плохо. Я уже приготолся к тем самым ощущениям, когда всё тело сковывает холод и сила уходит через зачарованные пути. Но верёвку уже затянули, а кожа так ничего и не ощутила. Марк, пробилась Халис сквозь дурман яда. Помнишь паучье овраги? Меня синило, а ведь паутина пауков действовала так же, как и зачарованные путы. Пока я не убил паучиху. Когда меня потащили по песку, я осторожно пустил стихию воды по крови, пытаясь пройтись с ядом. Главное, чтобы мои спутники, как и договаривались, ждали в условленном месте.